Как-то незаметно добрался я до коптильни. Узнали меня работники Ильи, в пояс кланялись, до да шапки ломали. На расспросы мои отвечали: "Был седьмицу назад как уехал, ближе к вечеру". Рыбки копчёной с собой взял, да выручку месячную с плоши медиками. Тяжёлая сумма получилась. И посторонних с ним никого не было, один был выпил немного сортелным, так что почти о каждом привезье бывало. Меру знали по чарочке и басте, и мители тогда невало. В Юга случилось на следующий день. А чего случилось? Наконец задали вопрос работные. Илья пропал. Я в Москве был, вернулся, а тут такая новость. Ай-ай-ай-ай. Покачали головой работные, да и разошлись по своим местам. Артельный угостил меня копченой рыбой. Запах был такой, что слюнки потекли, и я не смог отказаться. Когда с рыбой было покончено, я вытер, а полотенце руки, артельный спросил. «Сам-то что думаешь?» «Думаю, что на деньги кто-то позарился». Наверняка из тех, кто раньше в артели работал, знал, когда и зачем Илья приезжает. Не должно такого быть. У нас люди серьёзные, работающие, других не держим. Год 2 назад от вас уходил кто-нибудь? А ведь было, 2 года назад ты был выгнал Илья человека одного. А работал спустя рукава. то рыбу не докоптит, то пересолит, да и вином твореным баловался. Кто таков? Аристарх. В соседней деревне живет, тут, за лесом. Давно его видел. Но как выгнали, с тех пор и не видел. Ну, спасибо за угощение. Мы попрощались, и я, сев на Орлика, двинулся по узкой дороге обратно в город. А ведь если Илью убили... До этого должно было произойти именно здесь, на дороге, не ближе 200 м от коптильни и до конца леса, чтобы криков было не слышно. Перед городом версты за две голые поля. Дозорные со стен городских бдят, там злодей на пасть не решатся. По-моему, горечо. Где-то здесь следы искать надо. даже несмотря на то, что снегом занесло всё. И нужно-то всего обыскать обочины дороги с обеих сторон. Правда, версты две, смотрите, это не в кошельке монету искать. Я остановил коня, слез с седла, привязал орлика к берёзке. Пошёл по заснеженной целине, отступив от дороги метров 3-4. Снега было почти до верха голенища сапог. Идти тяжело. Не метров через 300 я уже начал выдыхаться. Пот по лицу струился ручьями. Жарко. Я снял шапку, остудил голову. Надо идти дальше. Кроме меня это не сделает никто. Я шёл, осматривая снежный покров. Я оставляю за собой борозду в снегу. Если где-то виднелся бугорок, подходил, сапогом рыл снег. То пенёк попался заснеженный, а который я ушиб ногу, то большой пучок травы. Вот уже впереди виден просвет, скоро конец лесу. Справа, метрах в 10, сугроб попался на глаза. Не хочется лезть в глубокий снег, но надо. Взялся за гужи, не говори, что не дюжь. Я с трудом прошёл до сугроба, проваливаясь почти по пояс, разгрёб снег руками и похолодел от нехорошего предчувствия. Ткань показалась, кусок кафтана суконного и цвет, как у кафтана Ильи. Я легорадочно стал разбрасывать снег руками, Показалась окоченевшая рука. На спине рваный прорез, вокруг него кровь застыла. Я вытащил труп из сугроба и перевернул. Илья. А лицо спокойное, знать умер сразу, не мучился перед смертью. Эх-хе-хе, вот беда-то. Сердце сжало как тисками. Стало тяжело дышать. Как я дочке-то его скажу о горе таком? Матери нет, так теперь вот еще и отца потеряла. Какая же сволочь его убила, и из-за чего? В мешке же одни медяки были, на серебро перевезти рубля три, не больше. Я перевернул труп на живот, надо осмотреть его, дома мне делать этого не хотелось. На кафтане прореха сантиметров пяти. Удар ножом, скорее всего, с широким лезвием. По всем признакам, удар не столько колющий, сколько режущий. Удар единственный и смертельный, поскольку на одежде нигде я не обнаружил других повреждений и ран. Только вот почему Илья подпустил к себе убийцу, повернувшись к нему спиной? Наверное, я не ожидал подлого удара. И убийца был знаком с Ильёй. Не такой человек Илья, чтобы на лесной дороге, повернувшись спиной к незнакомцу, стало быть вserde знакомых искать Татьян надо. Я ещё раз перевернул Илью на спину. Нож в ножнах на поясе висит. Не оборонялся Илья. За поясом купец всегда кошелёк носил с деньгами, а сейчас его нет. Не иначе убийца забрал. Запомню. В душе вскипала злоба и ненависть к ещё не найденному убийце. Найду. Всё равно найду. Я ни в какой суд обращаться не буду, сам порешу. Не должен гнида со мной одним воздухом дышать, по одной земле ходить. Я вздохнул и пошёл назад по дороге. Отже Залорлика подвёл его к телу Ильи. С трудом перебросил его через седло, поперёк конской спины. Орлик фыркал и косился. Я повёл лошадь в поводу в город. На городских воротах стражники остановили, заметив страшный груз. Ты это чего сюда везёшь? Есть, а убили. Всемью вежу. Похоронить по-христиански надо. Кто ж его сочувствуя, обнажили головы и перекрестились служивые. Как бы знал сам, бы убил. Стражники расступились, и я продолжил свой скорбный путь. Прохожие смотрели, кто со страхом, кто с жалостью. Я подошёл к дому Остановился перед воротами. Рука не поднималась постучать. Одно дело беспокоиться о пропавшем отце, не зная, где он, что с ним, и другое увидеть труп. Если в первом случае ещё надежда есть, пусть и маленькая, то сейчас Всё-таки я собрался постучал. Выбежала Маша. Отворив калитку, увидела коня и тело убитого Ильи. Заголосила в голос. На крики и стенание выбежала из дома простоволосая Дарья. Завидев, как я завожу во двор коня с телом отца, побледнела и упала без сил в грязный снег двора. Я бросил лошадь, подбежал к Дарье, поднял её на руки, занёс в дом и уложил на лавку. Сам выскочил во двор, запер ворота, подвёл коня к крыльцу, стащил тяжёлые тело Ильи и с трудом затащил его в дом. Уложил на другую лавку. Вот кошмар-то. На одной лавке убитый Илья, на другой Дарья в глубоком обмороке. Выбежал из дома, завёл в конюшню орлика. Проседлал, задал сена. Помог он мне сегодня, славный конь. Бегом вернулся в дом. Около Дарьи хлопотала Маша, хлюпая носом. «Воды принеси», — приказал я. Из кувшина набрал в рот воды и прыснул в лицо жене. Но она вздрогнула, пришла в себя. Я помог ей сесть, дал попить воды. Дарья уставилась на меня пустыми глазами. «Кто его?» Не знаю пока, буду искать. Нашёл, где? Между городом и каптельни в лесу под снегом, с дороги и не видно. А лошади со ней денег нет. В спину его кто-то ударил ножом, сразу умер, не мучился. Дарья зарыдала в захлёб, бросилась камней на шею. Рядом гласила Маша. Так Хорош голосить, дитя накормлено, а живых сейчас думать, что надо. Маша первой взяла себя в руки, помогла подняться Дарье, и обе пошли в комнату к ребёнку. Помощники из них сейчас никакие. Я накинул тулуп, побежал на Тор, нашёл в ремесленном ряду плотников и пригласил их домой. Гроб ведь делать надо, мерку снять. И закрутилось. Нанять рабочих в могилу вырыть на кладбище, в церковь отпевание заказать, женщин нанять для готовки на кухне на поминки. В красном углу дома перед скорбным ликом Бога Матери горела свеча, пахла ладаном. Перед образами шепча слова молитв и вытирая непрерывно струящиеся слезы, стояли на коленях Дарья и Маша